Глава 22. Жанги Бавуар взял свернутый в трубочку план монастыря со стола в кабинете Приора и посмотрел на Гамаша, расположившегося на стуле для посетителя. На коленях у него лежали отчеты коронера и криминалистов. Франкер ждал Бувара в благодатной церкви, и инспектор спешил, и все же он задержался. Гамаш надел свои полукруглые очки, взглянул на Бувара. Извините, что я вмешался, шеф —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 Мы не знаем его цели. А что касается меня, то мне она и не интересна. Важно только раскрыть убийство и уехать домой, верно? Ви, — сказал Бувар кор. Он кивнул Гамашу и вышел. Франкер преследовал свою цель, но свою цель преследовал и Бувар. Простую цель не подпускать суперинтендента к Гамашу, чтобы там не надумал. Франкер это наверняка было направлено против Гамаша. И Бувар твердо решил помешать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 Бувар заметил суперинтенданта не сразу. Тот стоял у стены и читал надпись на доске. «Значит, вот она, потайная дверь, в зал для собраний братьев», — сказал франкер, не поворачиваясь к Бувару. «Боюсь, что жизнеописание Гильберта из Сэмпренхема не самое занятное чтение». «Как вы думаете, они поэтому сделали потайную комнату за памятной плитой? Предполагали, что любой незваный гость умрет от скуки, читая надпись?» Старший суперинтендант Франкер повернулся и взглянул Бувару в глаза, и Бувар увидел, что глаза суперинтендента светятся юмором и уверенностью. «Я к вашим услугам, инспектор». Бувар попытался понять, что кроется за дружеским расположением суперинтендента. Франкер наверняка знал о том, что Бувар предан Гамашу, что он один из людей старшего инспектора. Но если Гамаша, суперинтендент, пытался уязвить, разозлить и оскорбить,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 Освещалась лестница хорошо, и они быстро спустились в подвал. Бувар остановился не на земляном полу, как предполагал, а на громадных сланцевых плитах. Посмотрел вверх, потолок высокий, сводчатый. «Похоже, гильбертинцы все делают основательно», — сказал франкер. Бувар не ответил, но именно такая мысль и ему пришла в голову. «Здесь было прохладнее, чем наверху, но не холодно».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 На предупреждение Гамаша, несмотря на собственные намерения, Бувар уже поддался на провокации франкера и дал волю чувствам. но «Ну, а может быть, оно и к лучшему», — подумал Бувар, медленно двигаясь за франкером. Гамаш мог ошибаться, и франкеру нужно дать понять, что Бувар его не боится. Франкер должен знать, что имеет дело со взрослым человеком, а не с выпускником Академии, который трепещет перед одним званием старший суперинтендом, что он, Бувар, не позволит собой манипулировать.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 Наконец, брат Раймон обратился к Бувару. Его дед и мой двоюродный дед после пожара восстанавливали церковь в Сан-Эфрейме. Брат Раймон пригласил их к себе. В громадное помещение, широкое и длинное, а оно словно компенсировало недостатки коридора. Монах устроил для них экскурсию, рассказал про геотермальную систему, вентиляционную систему, систему горячего водоснабжения, систему фильтрации, про септик, про все...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 бренди и бенедиктин, к счастью, изготовленные не какими-то пьяными монахами, хотя, как подозревал Бувар, и их хватало, а настоящими бенедиктинцами по древнему рецепту. Они подтащили стулья к чертежному столу и сели. Брат Раймон разлил напиток. Санте, — сказал он, предлагая темно-янтарную жидкость редким гостям, — примечание Санте, — ваше здоровье, французский, конец примечания. Санте,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 Он вернулся к своему обычному голосу без акцента, словно Б и Б выжег древний диалект. У инспектора Бувара есть к вам несколько вопросов. Бувар стрельнул в него раздраженным взглядом. Франкер не упустил случая поддеть его. Бувару помощь не требовалась, однако он просто улыбнулся и пообловил суперинтенданта. Потом развернул свиток, наблюдая за реакцией брата Раймона. Но никакой реакции не последовало. Монах лишь вежливо кивнул.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 Наконец, когда молчание обволокло уже онемевший череп Бувара, он очнулся от своих размышлений. «Значит», — проговорил Бувар, цепляясь за последнюю уместную фразу, сохранившуюся в его голове, — «план верен?» «Он верен в достаточной степени. Мне даже не понадобилось рисовать уточнений, когда встраивали новую систему. Это геотермальное отопление...» «Да, я знаю, Мерси». «Черт, меня побери», — подумал Бувар, —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 «Однако вряд ли они могут найтись в монастыре». «Но Бога вы найти предполагаете?» — сказал Бувар. Эти слова ничуть не оскорбили брата Раймона. Напротив он улыбнулся. «Поверьте мне, инспектор, даже вы найдете здесь Бога скорее, чем потайную комнату или сокровище. Вы полагаете, мы могли сделать здесь отопление и не заметить потайную комнаты? Вы думаете, мы могли установить солнечные панели, провести электричество, водопровод...»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 — спросил Бавуар. Из его голоса исчезли дружеские нотки. Монах продолжал молча смотреть перед собой. — Я говорю, конечно, не о огороде продолжил Бавуар, делая шаг к брату Раймону, — а о личном саде настоятеля. Брат Раймон не издал ни звука, не шелохнулся, не отступил, когда Бавуар приблизился. — Вы думаете, настоятель был в саду не один? Голос.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 Он уставился на монаха, но тот закрыл глаза. «Говорите!» — потребовал Бувар и услышал тихое бормотание: «Радуйся, Мария, благодати полная!» Брат Раймон молился. О чем он молился? О том, чтобы приор восстал из мертвых? Чтобы трещины в фундаменте затянулись? Глаза монаха открылись, и он посмотрел на инспектора с таким смирением, что Бувару пришлось опереться на стену, чтобы не упасть. На него смотрели глаза его бабушки, терпеливые и добрые, и всепрощающие. Бувар понял, что брат Раймон молится о нем. Арман Гамаш неторопливо закрыл последнюю папку. Он перечитал ее дважды, каждый раз задерживаясь на одной фразе в отчете Корнера «Жертва, брат Матье, умер не сразу».